Встретить степенный и рассудительный ум просто чудо. Правильно делает, что ставит человеческому уму самые тесные пределы. Как в науке так и во всём остальном, следует учитывать и направлять каждый его шаг. Нужна умелость ставить границы его искания. Его пытаются обуздать и связать предписаниями религии, законными обычаями, знаниями, наставлениями, временными и вечными наказаниями и наградами, и все же он, благодаря своей изворотливости и распущенности, ускользает от всех этих пут. Разум — это такая скользкая вещь, что ее не за что ухватить и никак не удержать, он столь многолик и изменчив, что невозможно ни поймать его, ни связать. Поистине мало таких уравновешенных, сильных и благородных душ, которым можно было бы предоставить поступать по их собственному разумению, и которые благодаря своей умеренности и осмотрительности могли бы свободно руководствоваться своими суждениями, не считаясь с общепринятыми мнениями. Но всё же надёжнее и подержать под опекой. Разум оружие опасное для самого его владельца. Если только он не умеет пользоваться им благоразумно и осторожно. Нет такого животного, которому с большим основанием, чем человеку, надлежало ходить бы в шорах, чтобы глаза его вынуждены были смотреть только туда, куда он ступает, и чтобы он не отклонялся ни в ту, ни в другую сторону, и не выходил из колеи, указанной ему законами и обычаями. Вот почему вам лучше держаться обычного пути, каков бы он ни был. чем предаваться необузданному своей воле. Но если кто-нибудь из этих новых учителей, в ущерб спасению своей души и вашей, захочет умничать в вашем присутствии, то это предохранительное средство в крайнем случае поможет вам избавиться от той чумы, которая всё шире распространяется при ваших дворах и предотвратить действие этого яда на вас и ваших приближённых. Свобода мнений и вольность древних мыслителей привела к тому, что как в философии, так и в науках о человеке образовалось несколько школ, и всякий судил и выбирал между ними. Но в настоящее время, когда люди идут одной дорогой, те, кто связали и посвятили себя определённым строго установленным учениям, вынуждены теперь защищать то, чего не одобряют. И когда изучение наук ведётся по распоряжению властей, когда все школы сходны между собой и придерживаются одинакового способа воспитания и обучения, уже не обращают внимания на вес и стоимость монеты, а всякий принимает их по общепринятой цене, по установленному курсу. Спорят не о качестве монеты, а о том, каков в отношении её обычай. Таким образом, у нас на всё одна мерка. Медицину принимают так же, как и геометрию, шарлатанство, колдовство, сношение с духами умерших, предсказания астрологические таблицы всё вплоть до нелепых поисков философского камня принимается без возражений. Нужно только знать, что Марс помещается посредине треугольника на ладони. Венера у большого пальца, а Меркурий у мизинца. И что когда поперечная линия пересекает бугорок указательного пальца, то это признак жестокости. Когда же она проходит под средним пальцем, а средняя природная линия составляет угол с линией жизни в том же месте, то это указывает на смерть от несчастного случая. И наконец, если у женщины природная линия видна, и не образует угла с линией жизни, то это указывает на то, что она не будет отличаться целомудрием. Всякий подтвердит, что человек, обладающий подобными знаниями, пользуется уважением и хорошо принят во всех кругах общества. Теофраст утверждал, что человеческий разум, руководствуясь показаниями чувств, Может до известной степени судить о причинах вещей. Но что когда дело доходит до самых основ или первопричин, ему необходимо остановиться и отступить, либо из-за его слабости, либо из-за трудности предмета. Мнение, что наш разум может привести нас к познанию некоторых вещей, но что есть определённые рамки, за пределами которых безрассудно пользоваться им. нельзя не признать умеренным и осмотрительным. Это мнение вполне правдоподобное и выдвигалось выдающимися людьми. Однако нелегко установить границы нашему разуму. Он любознателен, жаден и столь же мало склонен остановиться, пройдя 1000 шагов, как и пройдя 50. Я убедился на опыте, что то, чего не удалось достичь одному, удаётся другому. Что то, что осталось неизвестным одному веку, разъясняется в следующем. Что науки и искусства не отливается сразу в готовую форму, но образуется и развивается постепенно, путём повторений, многократной обработки и отделки, подобно тому, как медведицы неустанно облизывая своих детёнышей, придают им определённый облик. Так вот и я Не перестаю исследовать и испытывать то, чего не в состоянии открыть собственными силами. Вновь и вновь, возвращаясь всё к тому же предмету и поворачивая и испытывая его на все лады, я делаю этот предмет более гибким и податливым, создавая таким образом для других, которые последуют за мной, более благоприятные возможности овладеть им. Так размягчается на солнце гемецкий воск. и под нажимом большого пальца становится более податливым, принимая тысячи различных форм. То же самое сделает и мой преемник для того, кто последует за ним. Поэтому ни трудности следования, ни мое бессилие не должны приводить меня в отчаяние, ибо это только мое бессилие. Человек столь же способен познать все, как и отдельные вещи, И если он, как уверяет Теофраст, признается в незнании первопричин и основ, то он должен решительно отказаться от всей остальной науки. Ибо если он не знает основ, то его разум влочится по праху. Ведь целью всех споров и всякого исследования является установление принципов, а если эта цель не достигнута, то человеческий разум никогда не может ничего решить. Нельзя понять одну вещь больше или меньше, чем другую, так как она есть только одно определение понимания всякой вещи. Весьма вероятно, что если бы душа что-нибудь знала, то она в первую очередь знала бы самую себя. Если же она знала бы что-либо помимо себя, то она прежде всего знала бы свое тело и оболочку, в которую она заключена. Однако мы видим, что светила медицины по сей день спорят по поводу нашей анатомии. Мульций Бер ополчился на Трою, Аполлон стоял за неё. И сколько нам придётся ждать, пока они сговариваются? Вопрос о нас самих нам ближе, чем вопрос о болезни снега или тяжести камня. Но если человек не знает самого себя, то как он может осознать свои силы и свое предназначение. Иногда нас осеняют некоторые проблески истинного познания. Но это бывает только случайно. И так как наша душа тем же путем воспринимает заблуждение, то она не в состоянии отличить их и отделить истину от лжи. Академики считали возможным приходить к некоторым суждениям и находились слишком решительным заявлять о том, Будто утверждение, что снег бел, не более правдоподобно, чем то, что он чёрен. Или что мы не можем быть более уверены в движении камня, брошенного нашей рукой, чем в движении восьмой сферы. Желая устранить эти заблуждения и избежать подобных странных утверждений, не укладывающихся в нашей голове, Академики хотя и считали, что мы не способны к познанию и что истина скрыта на дне глубокой пропасти, куда человеческий взор не в состоянии проникнуть, тем не менее придавали что одни вещи более вероятны, чем другие. Поэтому они допускали способность человеческого разума склоняться скорее к одной видимости, чем к другой. Они разрешали ему эту склонность но запрещали какие бы то ни было категорические утверждения. Точка зрения пирронистов более решительна и вместе с тем более правдоподобна. Действительно. Разве это признаваемая академиками склонность, это влечение к одному положению больше, чем к другому, не равносильно признанию, что в одном утверждении больше видимой истины, чем в другом? Если бы наш разум способен был воспринимать форму очертаний и облик истины, то он с таким же успехом способен был бы воспринимать всю её целиком, как и половину её растущую и незавершённую. Увеличьте эту видимость правдоподобия, которая заставляет людей склоняться скорее вправо, чем влево. Умножьте во сто или в 1000 раз эту унцию правдоподобия, который заставляет весы склоняться в какую-либо сторону. И вы увидите, что в конце концов весы полностью склоняются в одну сторону. Выбор будет произведён, и истина будет установлена полностью. Но как могут они судить о подобии, если им неизвестна сущность? Одной из двух: либо мы способны судить о вещах до конца, либо мы совершенно не способны судить о них. Если наши умственные и чувственные способности, лишены опоры и основы, если они так неустойчивы, так колеблимы ветром из стороны в сторону, то ни к чему выносить суждения о какой-нибудь части их действий. Какой бы видимость правдоподобия они ни представляли. В таком случае наиболее правильным и наилучшим для нашего разума было бы держаться спокойно и недвижно, не колебаться и не склоняясь ни в какую сторону. Разуму нечего выбирать, если выбор нужно производить между истинной и ложной видимостью. Всякому должно быть ясно, что воспринимаемые нами вещи не сохраняют свою форму, и сущность их не входит в наше сознание сама, своей властью. Ибо если мы знали вещи, как они есть, мы воспринимали бы их одинаково. Вино имело бы такой же вкус для больного, как и для здорового. Тот, у кого пальцы потрескались или окоченили от холода, должен был бы ощущать твердость дерева или куска железа, который он держит в руках, так же, как и всякий другой человек. Восприятие сторонних предметов зависит от нашего усмотрения. Мы воспринимаем их как нам угодно. Ведь если бы мы воспринимали вещи, не изменяя их, если бы человек способен был улавливать истину своими собственными средствами, то поскольку эти средства присущи всем людям, истина переходила бы из рук в руки от одного к другому. И нашлась бы, по крайней мере, хоть одна вещь на свете, которую все люди воспринимали бы одинаково. Но тот факт, что нет ни одного положения, которое не оспаривали бы или которого нельзя было бы оспаривать, как нельзя лучше доказывает, что наш природный разум познаёт вещи недостаточно ясно. Ибо восприятие моего разума не обязательно для моего соседа. А это доказывает, что я воспринял данный предмет не с помощью естественной способности, которые присущи мне наравне со всеми прочими людьми, а каким-то другим способом. Но оставим в стороне этот нескончаемый хаос мнений, который царит даже у философов, оставим этот нескончаемый всеобщий спор о познаваемости вещей. И совершенно справедливо признано, что нет такой вещи, относительно которой люди, а я имею в виду даже самых крупных и самых выдающихся ученых, были бы согласны между собой даже относительно того, что небо находится над нашей головой. Ибо те, кто сомневается во всем, сомневаются и в этом. А те, кто отрицает, что мы способны понять, что бы то ни было, утверждают, что мы не знаем и того, находится ли небо над нашей головой. Эти две точки зрения, несомненно, самые убедительные. Но кроме этих бесконечных расхождений и разногласий не трудно заметить по тому смятению, которое наш разум высказывает в нас самих, и по той неуверенности, которую каждый из нас в себе ощущает, что наш разум занимает далеко не прочную позицию. Как разным и судим в разное время о вещах, как часто меняем наше мнение. Я вкладываю всю свою веру в то, во что верю и чего придерживаюсь сегодня. Все мои средства и способности удерживают это воззрение и отвечают мне с его помощью на всё, что могут. Никакой другой истины я не в состоянии был бы постигнуть лучше и удерживать с большей силой, чем эту. Я весь целиком на её стороне. Но не случалось ли со мной и не раз, а сотни, тысячи раз, чуть ли не ежедневно, что я принимал с помощью тех же средств и при тех же условиях какую-нибудь другую истину, которую потом признавал ложной. Следует, по крайней мере, учиться на своих ошибках. Если я неоднократно обманывался в этом отношении, если показания моего пробного камня обычно оказывались неверными, а мои весы неточными и неправильными, то как могу я быть в данном случае более уверенным чем в предыдущих. Не глупо ли с моей стороны давать себя столько раз обманывать одному и тому же руководителю? И однако, сколько бы раз судьба ни бросала нас из стороны в сторону, сколько бы раз она не заставляла нас подобно непрерывно наполняемому и опустошаемому сосуду менять наше мнение, вытесняя их всё новыми и новыми. Тем не менее, то последнее мнение, которого мы держимся в данный момент, всегда представляется нам самым достоверным и безошибочным. Ради него следует жертвовать своим имуществом, жизнью и спасением. Одним словом, всем. Новое мнение губит предшествующее и всегда меняет устарелые вкусы. Следует всегда помнить, что, Что бы нам ни проповедовали и чему бы нас ни учили, что тот, кто открывает нам что-либо, как и тот, кто воспринимает это, всего лишь человек. Рука, что дает нам истину, смертная, и смертная же рука принимает ее. Между тем, только то, что исходит от неба, имеет право и силу быть убедительным. Только оно отмечено печатью истины. хотя мы её не видим нашими глазами и не воспринимаем нашими чувствами мы не могли бы вместить в нашем бренном существе священный и великий образ этой истины если бы бог не подготовил нас к этой цели если бы он не преобразил и не укрепил нас своей благодатью своей особой и сверхестественной милостью наше несовершенное состояние должно было бы, по крайней мере, побудить нас быть настороже, когда мы меняем наши взгляды. Нам следовало бы помнить, что мы часто воспринимаем нашим умом ложные вещи, причем теми самыми средствами, которые часто изменяют себе и обманывают нас. Впрочем, нет ничего удивительного, что не изменяют себе, поскольку так легко обманывают. уклоняются и сворачивают с пути под действием самых ничтожных случайностей. Несомненно, что наше суждение, наш разум и наши душевные способности всегда зависят от телесных изменений, которые совершаются непрерывно. Разве мы не замечаем, что когда мы здоровы, наш ум работает быстрее, память проворнее, а речь живее, чем когда мы больны? Разве когда мы радостны и веселы, мы не воспринимаем вещи совсем по-иному, чем когда мы печальны и удручены? Разве стихи Катула или Сапфо доставляют такое же удовольствие скупому и хмурому старцу, как бодрому и пылкому юноше? Когда Клеомен, сын Александрида, заболел, друзья стали упрекать его в том, что у него появились совсем новые и необычные желания и мысли. Это, конечно, верно, ответил он им. Но я и сам уже не тот, что прежде, когда был здоров. А когда я стал другим, то изменились и мои мысли и желания. В наших судах в ходу одно выражение, применяемое к преступнику, которому посчастливилось наткнуться на судью в благодушном и кротком настроении. Про него говорят Как вот это тё бона фортуна. Пусть он радуется своей удаче. Ибо известно, что судьи в одних случаях склонны к осуждению и более суровым приговорам, а в других к оправданию обвиняемого и более лёгким и мягким решениям. Судья, который, придя из дома, принёс с собой свои подогрические боли или своей муки ревности, Или душа, которая пышет гневом против обокравшего его слуги, несомненно более склонен будет к вынесению сурового приговора. Почтенный афинский сенат Ареопаг судил обычно ночью, опасаясь, чтобы вид обвиняемых не повлиял на его правосудие. На нас действует даже воздух и ясное небо, как гласит известный греческий стих в переводе Цицерона. Мысли людей меняются так же, как и плодоносный свет, которым Отец Юпитер озаряет Землю. Наше суждение изменяется не только под влиянием лихорадки, крепких напитков или каких-нибудь крупных нарушений в нашем организме, достаточно и самых незначительных, чтобы перевернуть их. Если непрерывная лихорадка способна сразить нашу душу, то нет сомнений, что... перемежающийся производит на нас хотя бы мы этого и не чувствовали соответствующее действие. Если апоплексический удар вызывает полное по мрачение или ослабление наших умственных способностей, то на них действует и простой насморк. Исследовать вряд ли можно найти хотя бы час в нашей жизни, когда бы наше суждение не подвергалось тому или иному воздействию. Поскольку наше тело подвержено непрерывным изменениям и имеет столь сложные устройства, что я согласен с врачами, утверждающими, будто трудно уловить мгновение, когда хоть какой-нибудь из его винтиков не был исправлен. Впрочем, эту болезнь не так-то легко обнаружить, если она не доведена до крайности и не неизлечима. Тем более, что разум всегда идёт не твёрдой походкой, ковыляя и прихрамывая. Он всегда перемешан как с ложью, так и с истины, поэтому нелегко обнаружить его неисправность, его расстройство. Разумом я всегда называю эту видимость логического рассуждения, которую каждый из нас считает себе присущей. Этот разум, обладающий способностью иметь сто противоположных мнений об одном и том же предмете, представляет собой инструмент из свинца и воска, который можно удлинять, сгибать и приспосаблять ко всем размерам. Только нужно умение владеть им. Какие бы благие намерения ни были у судьи, всё же на него оказывают влияние дружеские отношения, родственные связи, красота, мстительность. Но даже и не такие важные вещи, а просто случайное влечение побуждает нас иной раз отнестись более благоприятно к одному делу, чем к другому, и без ведомого разума произвести выбор между двумя сходными вещами. Бывает, что какое-нибудь совсем незначительное обстоятельство может незаметно повлиять на наш приговор в положительном или отрицательном смысле и склонить чашу весов в определённую сторону. Я, следящий за собой самым пристальным образом, Ньюстанд навсматривающаяся в себя самого, подобно тому, кто не имеет других забот, меня нисколько не заботит, какого владыки ледяных пределов под медведицей следует опасаться и что страшит теридата. Едва ли в состоянии буду сознаться во всех тех слабостях и изъянах, которые мне присущи. Я столь не твёрд на ногах и шаток, Итак, плохо соображаю и разбираюсь в вещах, что на тощак я ни на что не годен и чувствую себя лучше только когда поем. Если у меня прекрасное самочувствие и надо мной ясное небо, то я обходительный человек. Если меня мучит мозоль на ноге, я становлюсь хмурым, нелюбезным и необщительным. Один и тот же аллюр лошади. Иногда кажется мне короче, другой раз длиннее. Один и тот же вид кажется мне то более, то менее привлекательным. То я готов делать всё, что угодно, то не хочу ничего делать. Вещь, которая в данный момент доставляет мне удовольствие, в другое время мне тягостна. Я буреваем тысячу безрассудных и случайных волнений. То я нахожусь в подавленном настроении, то в приподнятом. То печаль безраздельно владеет мною, то веселье. Читая книги, я иногда наталкиваюсь в некоторых местах на красоты, пленяющие мою душу. Но в другие разы, когда я возвращаюсь к этим местам, они остаются для меня ничего не говорящими, тусклыми словами, сколько бы я на все лады ни читал и не перечитывал их. Даже в моих собственных писаниях Я не всегда нахожу их первоначальный смысл. Я не знаю, что я хотел сказать, и часто принимаясь с жаром править и вкладывать в них новый смысл вместо первоначального, который я утратил и который был лучше. Я топчусь на месте, мой разум не всегда устремляется вперёд. Он блуждает и мечется, подобно утлому су дёнышку, застигнутому в открытом море неистовым ветром. Желая развлечь и поупражнять свой ум, я не раз, что мне случается делать с большой охотой, принимался поддерживать мнение, противоположное моему, применяясь к нему и рассматривая предмет с этой стороны. Я так основательно проникался им, что не видел больше оснований для своего прежнего мнения и отказывался от него. Я как бы влекусь к тому, к чему склоняюсь. чтобы это ни было и не суть увлекаемой собственной тяжестью. Все, кто, как я, присмотрится к себе, сможет сказать о себе примерно то же самое. Проповедники хорошо знают, что волнение, охватывающее их при произнесении проповеди, усиливает их веру. А по себе мы хорошо знаем, что объятые гневом Мы лучше защищаем свои мнения, внушаем их себе и принимаем их горячее и с большим одобрением, чем находясь в спокойном и уравновешенном состоянии. Когда вы просто излагаете ваше дело адвокату и спрашиваете его советы, он отвечает вам, колеблясь и сомневаясь. Вы чувствуете, что ему все равно, поддержать ли вас или противную сторону, Но когда вы, желая подстригнуть и расчесалить его, хорошо ему заплатите, не заинтересуется ли он вашим делом? Не подзадорит ли это его? Его разум и его опыт примутся всё более усердствовать. И вот уму уже начнёт представляться явная и несомненная истина. Всё дело представится ему в совершенно новом свете. Когда бессовестно уверенют вашу правоту и убедить себя в этом. уж не знаю, происходит ли от страптивости и упорства, заставляющих противиться насилию властей, или же от стремления к славе тот пыл, который принуждает многих людей отстаивать вплоть до костра то мнение, за которое в дружеском кругу и на свободе им бы и в голову не пришло чем-либо пожертвовать. Но нашу душу сильно действует потрясение и переживание, вызываемое телесными ощущениями. Но еще больше действует на нее ее собственной страсти, имеющей над ней такую власть, что можно без преувеличения сказать, что ими определяется все ее движение, и что, не будь их, она оставалась бы недвижима, подобно кораблю в открытом море, неподгоняемому ветром. Не будет большой ошибка, исследдя за перепотетиками, защищать это утверждение. Ибо известно, что многие самые благородные душевные движения обусловлены страстями и нуждаются в них. Так храбрость, по их словам, не может проявиться без содействия ярости. Аякс был храбр всегда, но всего храбрее в ярости. Человек Никогда не нападает на злодеев или на врагов с большей силой, чем когда он в ярости. Говорят, что даже адвокат должен разгорячить судей для того, чтобы они судили по справедливости. Страсти определяли поступки Фимистокла так же, как и Диосфена. Страсти заставляли философов трудиться, проводить бессонные ночи и пускаться в странствия. Они же толкают нас на достижение почтестей, знаний, здоровья, всего полезного. Та самая душевная робость, которая заставляет нас терпеть тяготы и докуку, побуждая нашу совесть к раскаянию и покаянию, заставляет нас воспринимать бичи Божьи как неспосылаемые нам наказания, ведущие к исправлению нашего общественного устройства. Сострадание пробуждает в нас милосердие. А страх обостряет наши чувства самосохранения и самообладания. А сколько прекрасных поступков продиктовано чистолюбием, сколько высокомерием всякая выдающаяся и смелая добродетель не обходится в конечном счёте без какого-нибудь отрицательного возбудителя. Не это ли одна из причин, заставившая эпикурейцев освободить Бога от всякого вмешательства в наши дела, поскольку сами проявления его благости по отношению к нам не могут совершаться без нарушающих его покой страстей. Ведь страсти являются как бы стрекалами для души, толкающими её на добродетельные поступки. Или, может быть, они смотрели на страсти иначе и считали их бурями, постыдно нарушающими душевный покой. Водное тамо, как и спокойствие моря судится по отсутствию малейшего ветерка, колышущего его гладь, точно так же спокойствие и невозмутимость души узнаются по тому, что никакое волнение не в состоянии их нарушить. Какие различные чувства и мысли вызывает в нас многообразие наших страстей? Каких только не порождает оно противоречивых представлений. Какую уверенность можем мы почерпнуть в столь непостоянном и переменчивом явлении, как страсть, которая по самой своей природе подвластна волнению и никогда не развивается свободно и непринужденно? Какой достоверности можем мы ждать от нашего суждения, если оно зависит от потрясения и болезненного состояния? Если оно вынуждено получать впечатления от вещей под влиянием исступления и безрассудства. Не дерзость ли со стороны философии утверждать, будто самые великие деяния людей, приближающие их к божеству, совершаются ими тогда, когда они выходят из себя и находятся в состоянии исступления и безумия. Лишившись разума или усыпив его, мы становимся лучше. Иступление и сон являются двумя естественными путями, которые вводят нас в обитель богов и позволяют предвидеть судьбы грядущего. Забавная вещь. Из-за расстройства нашего разума, причиняемого страстями, мы становимся добродетельными. И благодаря тому, что иступление или правообраз смерти разрушает наш разум, мы становимся пророками и прорицателями. с величайшей охотой готов этому поверить. Благодаря подлинному вдохновению, которым святая истина осияет философский ум, она заставляет его, вопреки его собственным утверждениям, признать, что спокойное и уравновешенное состояние нашей души, то есть самое здоровое состояние, предписываемое философией, не является её наилучшим состоянием. Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. В нашей фантазии стоит больше, чем наше рассуждение. Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это мы сами. Но не полагает ли философия, что мы можем заметить по этому поводу следующее: Ведь голос, утверждающий, что разум безумного человека является ясновидящим, совершенным и могучим, а разум здорового человека, низменным, невежественным и темным, есть голос, исходящий от разума, который является частью низменного, невежественного и темного человека, и по этой причине есть голос, которому нельзя доверять и на который нельзя полагаться. «Будучи от природы 않았 삼 all over the 분ies В вялом, не не скоропалительном, я не имею обширного опыта в тех бурных увлечениях, большинство которых внезапно овладевает нашей душой, не давая ей времени опомниться и разобраться. Но та страсть, которая, как говорят, порождается в сердцах молодых людей праздностью и одевается размеренно и неспеша, является собой для тех, кто пытался противостоять её натиску, Поучительный пример полного переворота в наших суждениях, коренной перемены в них. Желая сдержать и покорить страсть, ибо я не принадлежу к тем, кто поощряет пороки и поддаюсь им только тогда, когда они увлекают меня. Я когда-то пытался держать себя в узде, но я чувствовал, как она зарождается, растёт и ширится, несмотря на моё сопротивление. И под конец хотя и всё видел и понимал, она захватывала меня и овладела мною до такой степени, что точно под влиянием опьянения вещи стали представляться мне иными, чем обычно. И я ясно видел, как увеличивается и вырастает достоинство существа, к которому устремились мои желания. Я наблюдал, как раздувал их вихрь моего воображения, как уменьшались и сглаживались мои затруднения в этом деле.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 И те же самые вещи приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания. Какой из них более истинный, этого перрон не знает. В нас всегда таится какая-нибудь болезнь. При лихорадке жар перемежается со знобом. После жара пламенной страсти нас кидает в ледяной холод. Я с не меньшей силой бросаюсь вперед, чем подаюсь потом назад. Так море, набегая чередующимися потоками, то в пене обрушивается на землю, перебрасывая волны через скалы и заливая песок изгибающейся линии, то стремительно убегает назад, таща за собой увлекаемые течением камни, и покидает берег, унося свои воды. Взнал в эту изменчивость я как-то выработал себе известную уступчивость взглядов и старался не менять своих первых и безуискусственных мнений. Ибо какую бы видимость истины не имело новое мнение, я не легко меняй свои старые взгляды из опасения, что потеряю на обмене. И так как я не умею сам выбирать, то принимаю выбор другого. и держусь того, что мне определено Богом. В противном случае я не мог бы остановиться и без конца менял бы свои взгляды. Благодаря этой устойчивости я, не вступая в борьбу со своей совестью, сохранил Божьей милостью верность старым формам нашей религии, вопреки множеству возникших в наше время сект и религиозных учений. Творение древних авторов Я имею в виду первоклассные и значительные произведения. Всегда пленяет меня и как бы влекут меня куда им вздумается. Последний прочитанный мною автор всегда кажется мне наиболее убедительным. Я нахожу, что каждый из них по очереди прав, хотя они и противоречат друг другу. Та лёгкость, с какой умные люди могут сделать правдоподобным всё, что захотят. Благодаря чему нет ничего столь необычного, чего они не сумели бы преобразить настолько, чтобы обмануть такого простака, как я. Лучше всего доказывает слабость их доводов. В течение 3000 лет небосвод со всеми светилами вращался вокруг нас. Весь мир верил в это, пока Клеандр Самоски или согласно Теофрасту Никет Сиракузский не вздумал уверять, что в действительности Земля движется вокруг своей оси по эклиптике Зодиака. А в наше время Коперник так хорошо обосновал это учение, что весьма убедительно объясняет с его помощью все астрономические явления. Какое иное заключение можем мы сделать отсюда, как не то, что не нам устанавливать, Какая из этих двух точек зрения правильна? И кто знает, не появится ли через 1000 лет какая-нибудь третья точка зрения, которая опровергнет обе предыдущие. Так, вместе с ходом времени меняется значение вещей. Что раньше было в цене, то вовсе перестаёт быть в почёте. Следом появляется другая вещь, которую до этого презирали. Теперь она с каждым днём становится всё более для всех желанной её всё более прославляют и люди окружают её особым уважением поэтому когда появляется какое-нибудь новое учение у нас есть много оснований не доверять ему памятуя что до его появления процветало противоположное учение и подобно тому как оно было отвергнуто новой точкой зрения Точно так же в будущем может возникнуть ещё какое-нибудь третье учение, которое отвергнет это второе. До того как получили распространение принципы, введённые Аристотелем, человеческий разум довольствовался другими учениями, так же как нас теперь удовлетворяют его принципы. Почему мы обязаны больше им верить? Какое не обладает особенной привилегией, гарантирующий им, что ничего другого не может быть измыслено человеческим умом, и потому отныне мы будем доверять им до конца веков. Ведь они могут быть вытеснены так же, как учение их предшествовавшие, когда мне навязывают какую-нибудь новую мысль, против которой я не нахожу возражений. То я считаю, что то, чего я не в состоянии опровергнуть, может быть опровергнуто другим. Иt надо быть большим простаком, чтобы верить всякой видимости истины, в которой мы не в состоянии разобраться. Иначе получится, что простые люди, а мы все принадлежим к их числу, будут постоянно менять свои взгляды, подобно флюгерам, ибо будучи податливы и неспособны к сопротивлению, они вынуждены будут непрерывно усваивать всё новые и новые воззрения. Причём последний всегда будет уничтожать следы предшествовавшего. Кто сам слеп, должен, как водится, ответить, что будет судить о новом взгляде в меру своего понимания. Либо же он должен обратиться к более знающим людям, у которых учился. Медицина существует на свете немало лет. И вот говорят, появился некто именуемый Парацельсом. который меняет и переворачивает вверх дном все установленные старые медицинские представления и утверждает, что до сих пор медицина только и делала, что морила людей. Я полагаю, что ему не трудно будет доказать это. Но считаю, что было бы не слишком благоразумно, если бы я рискнул своей жизнью ради подтверждения его новых опытов. Не всякому верь, говорит пословица, ибо всякий может сказать всё, что ему вздумается. Один из таких новаторов и реформаторов в области физики недавно рассказывал мне, что все древние авторы явно ошибались в вопросе о природе ветров и их движения. Он брался неопровержимо доказать мне это, если я захочу его выслушать. Наброшившись немного терпения и выслушав его доводы, звучавшие очень правдоподобно, я сказал ему: А как же те, кто плавал по законам Феофраста? Неужели не двигались на запад, когда направлялись на восток? Как они плыли? Вперёд или назад? Случай им помогал, ответил он мне. Но они безусловно ошибались. Я сказал ему, что в таком случае предпочитая лучше полагаться на наш опыт, чем на наш разум. Однако эти две вещи нередко противоречат друг другу. Мне говорили, что в геометрии, которая, по мнению геометров, достигла более высокой степени достоверности по сравнению с другими науками, имеются несомненные доказательства, опровергающие истинность опыта. Так, будучи у меня Жак Перетье, Рассказывал мне, что он открыл две линии, которые непрерывно приближаются друг к другу, но тем не менее никогда до бесконечности не могут встретиться. Или взять пиронистов, которые пользуются своими аргументами и своим разумом только для опровержения истинности опыта. Поразительно, до какой логической изворотливости они дошли в своём стремлении опровергнуть очевидный факт. Так, с не меньшей убедительностью, чем мы доказываем самые несомненные вещи, они доказывают, что мы не двигаемся, не говорим, что нет ни тяжелого, ни теплого. Великий ученый Птолемей установил границы нашего мира. Все древние философы полагали, что знают размеры его, если не считать нескольких отдельных островов, которые могли остаться им неизвестными. поставить под сомнение науку космографии и те взгляды, которые были в ней общеприняты, значило бы тысячу лет тому назад записаться в ереси. Считалось ересью присдавать существование антиподов. А между тем, в наше время открыт огромный континент, никакой не будь остров или отдельная страна, а часть света, почти равная по своим размерам той, что нам известна. Современные географы не перестают уверять, будто в настоящее время все открыто и все обследовано, ибо то, что у нас под рукой, нравится нам и наделяется нами достоинствами. Если Птолемей в свое время ошибался в расчетах, внушенных ему разумом, то не глупо ли было бы с моей стороны в настоящее время думать, верить тому, что утверждают нынешние учёные. И не продуподобнее ли, что то огромное тело, которое мы называем миром, вовсе не таково, каким мы его считаем. Платон считал, что мир меняет свой облик во всех смыслах. Что небо, звёзды и солнце по временам меняет свой путь, видимый нами, и движется не с востока на запад, а наоборот. Египетские жрецы говорили Геродоту, что за 11 с лишним тысяч лет, прошедших со времени его первого царя, при этом они показали ему статуи всех своих царей, высеченные с них при жизни. Солнце меняло свой путь 4 раза. Они утверждали, что море и суша попеременно менялись местами, и что неизвестно, когда возник мир. Также думали Аристотель и Цицерон. Иные из христианских авторов считают, что мир существует от века, что он погибал и возрождался через известные промежутки времени. Они ссылаются при этом на Соломона и Исаю, желая опровергнуть доводы тех, кто доказывал, будто Бог некоторое время был творцом без творения и пребывал в праздности, но затем отрёкшись от своего бездействия, приступил к творению, и что он, следовательно, способен меняться. Приверженцы самой знаменитой из греческих философских школ считали, что мир – это Бог, созданный другим, высшим Богом и состоящий из тела и души, которая расположена в центре этого тела и посредством гармонических сочетаний распространяется на периферию, что он божественный и Всеблаженный, превеликий, премудрый и вечный. В мире существуют и другие боги: суша, море, звёзды, которые общаются друг с другом путём гармонического и непрерывного движения и божественного танца, то встречаясь, то удаляясь друг от друга, то скрываясь, то показываясь, меняя строй, двигаясь то вперёд, то назад. Гераклит считал, что мир создан из огня. И по воле судеб должен в какой-то момент воспламениться и распасться, а потом возродиться. Апулей говорит о людях. Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны. Александр в письме к своей матери передал рассказ одного египетского жреца, почерпнутый из египетских памятников. Рассказ этот свидетельствовал о глубочайшей древности египтян и содержал правдивую историю возникновения и развития других стран. Цицерон и Деодор сообщают, что в их времена халдеи имели летописи, охватывавшие свыше 400 тысяч лет. Аристотель, Плини и другие утверждают, что Зороастер жил за шесть тысяч лет до Платона. Платон сообщает, что жрецы города Саиса хранили летописи, охватывающие восемь тысячелетий, и что город Афины был основан на тысячу лет раньше названного города Саиса. Эпикур утверждал, что вещи, какими мы их видим вокруг нас, существуют совершенно в таком же виде и во множестве других миров». Он говорил бы это с еще большей уверенностью, если бы ему суждено было увидеть на самых странных примерах, какое сходство и какие совпадения существует между недавно открытым миром Вест-Индии и нашим миром в его прошлом и настоящем. Учитывая успехи, достигнутые нашей наукой в течение веков, я часто поражался в виде, что у народов, отделённых друг от друга огромными расстояниями и веками существует множество одинаковых и широко распространённых чудовищных воззрений, диких нравов и верований, которые никак не вытекают из нашего природного разума. Поистине, человеческий ум большой мастер творить чудеса. Но в этом сходстве есть нечто ещё более поразительное. Оно проявляется даже в совпадении имен, отдельных событий и в тысячи других вещей. Действительно, существовали народы, ничего о нас, насколько нам известно, не знавшие, у которых широко распространено было обрезание, существовали целые цивилизации государства, где управление находилось в руках женщин, а не мужчин.